Глава 42. Мы обязательно поговорим. Микаэла. Поздравляем вас от всего сердца. Уже которую минуту распиналась передо мной и Джаредом леди Беатрис, супруга лорда Тейма Яминиса. Семейка, скажу я вам, тех еще лицемеров. Эта дама плевать хотела на очередь, выстроившуюся за ее спиной. Ей было важно пробыть возле нас как можно дольше, чтобы в нашей с наследником памяти отложилась ее физиономия с явным переизбытком румян и пудры. «Мы с супругом так рады за вас, правда же, дорогой?» Грузный лорд животом, как у женщины на девятом месяце беременности, кивнул, молчаливо поглядывая на нас своими поросячьими глазками-бусинками. «Ваше высочество», — продолжала распинаться Беатрис, — «невеста потрясающе красива». «Кто-нибудь, заберите ее отсюда», — вопила я мысленно, продолжая удерживать дежурную улыбку на лице. «Не устала». Спросил чуть позже теперь уже мой законный жених, когда выводящая из себя супружеская пара все таки ушла с глаз, уступая место другим. «Это неважно», — мотнула я головой, шепча одними губами. «Мы должны принять поздравления каждого». Отец и король с королевой находились чуть поодаль, зорко наблюдая за процессом, пару раз посещая паркетную зону, отведенную для танца. Я видела, как на моего папу с интересом поглядывали дамы, но никто из них так подойти к нему и не решился. Знают, что бесполезно. Отец после смерти матушки решил остаться вдовцом до конца своих дней. Часто задавалась вопросом, винит ли он меня за то, что ее не стало. Ведь именно я являюсь причиной тому, что мама так рано покинула мир живых. Она погибла при родах, и я чуть не ушла вместе с ней. Меня спасти удалось, а вот ее? Даже страшно представить, как тяжело было папе, ведь они любили друг друга. Не знаю, за что его так наказали небеса. Даже если он что-то и совершил плохое в молодости, то все равно не заслуживает столь сурового наказания. Конечно же, мне не хватало своего единственного родителя, ведь он почти всегда был занят, но я не жаловалась, понимая, что на плечах генерала Теней лежат обязанности, которые не скинуть на кого-то другого. Ему доверял сам король, правитель земели Рохран, и отец не мог его подвести. Но когда выдавалась свободная минутка, он всегда спешил ко мне. Столько раз просыпалась ночью от осторожных поглаживаний по голове. Мне даже не нужно было открывать глаз, я и так знала, что это папа. Он научил меня многому. Пусть его уроки иногда были слишком жестокими, но благодаря ему я приобрела уверенность в себе, желание защищать слабых и не выбирать друзей по статусу. Отец вырастил меня человеком, а не лицемерной дрянью, виляющей хвостом перед каждым, кто мог принести выгоду. А вот именно таких мы сейчас и наблюдали. Эта саранча заполонила всю больную залу, стрекача безумолку. Дети... За нашими спинами возник правитель, отчего толпа поздравляющих, которая наконец-то стала меньше, поспешила низко склониться. Идите потанцуйте, вы уже устали, я же вижу. Спасибо. Подарив отцу Джары до полной благодарности взгляд, я приняла протянутую руку принца и под первые аккорды музыки направилась в сторону выделенного для танцев участка. Позволишь отправиться завтра с тобой? спросил Его Высочество, бережно прижимая меня к себе и уверенно ведя в танцы. Зачем? Посмотрев в глаза любимого, ощутила нежное тепло под кожей. За эти два дня мы помирились с ним, но заводить разговор о том, что Джаред знал про действия Лайера, я не спешила, да и не хотела. Решила, что будет правильным узнать все именно от того, кто имеет к случившемуся прямое отношение. Зачем путаться в информации, которая не исходит от первоисточника и которая может оказаться ошибочной? Мало ли, вдруг Джаред что-то не так понял, а за ним и я пойду по ложному пути. Нет уж, мы вернемся к этой теме, но позже. Я была уверена, что отец знает больше, чем Джар. Может, даже то же, что Лайер, но и с ним не стала затрагивать эту тему. К чему нервничать и переживать заранее? Я дождусь встречи с другом, тем более ждать осталось недолго. «Позволь быть рядом», — пожал плечами любимый. «Вдруг тебе потребуется моя поддержка». «Хорошо», — улыбнувшись, кивнула, переводя взгляд на Алирея, присутствие которого не давало приглашенным гостям покоя, ведь им стало известно, что это ребенок прислуги А ему идет. Здорово, что удалось найти подходящий наряд для него. Завистливая физиономии некоторых детей, мелькали и там, и тут, ведь мальчик стоял недалеко от моего отца, а позади него, как верные защитники, королевские тени. Ребенок, не обращая внимания на воинов, в силе и смекалке которых не было равных, уплетал пирожные, взятые с королевского стола. Я выяснил, что за мальчишки его обижали. Кивнул Джар, кружа меня в танце. Это дети Беатрис и Тейма Яменесов. «Но кто бы сомневался?» — фыркнула я. Глупо было ожидать, что у них могли вырасти другие отпрыски. Когда наш бал подошел к концу, я не чувствовала ног. Видя мое уставшее состояние, королевская чита настояла, чтобы я отправилась к себе в покое. Не стала спорить, ведь тело действительно просило отдыха. Завтрашний день обещал быть не менее легким. Что он принесет, знали только небеса. Я очень хотела, чтобы между мной и Лайером не осталось недопонимания и верила, что наш разговор заполнит все пробелы. Завтра, прошептала в тишину ночи, лежа под пушистым одеялом. Завтра мы обязательно с тобой поговорим. Давай не будем рушить те теплые отношения, которые возникли между нами, ведь они для меня дороги.